Он сказал, что на революцию уйдут все летние каникулы, и я был согласен. Но тут Джим говорит, «Масса, Том, мне это не по душе. Я ничего не имел против королей, пока не провозился с тем королем все прошлое лето. С меня довольны. Вот ведь был паршивец, правда, Гек? Хуже не бывает, не просыхал, да еще на пару с герцогом чуть не ограбил мисс Мэри и зайчью губу. нету с меня хватит. Не хочу больше связываться с королями». Том сказал, что это был не настоящий король, и по нему нельзя судить обо всех остальных. Но как он не пытался убедить Джима, все без толку Джим, он такой. Уж если что-то решил, значит, раз и навсегда. Он сказал, что с революцией забот и хлопот не оберешься, а когда закончим, обязательно появится наш старый король и все испортит. Это уже было похоже на правду, и мне сделалось не по себе. Я подумал, а не слишком ли мы рискуем, и перешел на сторону Джима. Жалко было снова огорчать Тома, ведь он так надеялся и радовался. Но сейчас, когда вспоминаю, каждый раз думаю, что все к лучшему. Короли не по нашей части. Мы к ним не привыкли. И не знаем, как сделать, чтобы король сидел тихо и был доволен. Да и жалований они вроде бы никому не увеличивают. И за житье во дворце не платят. сердце у них доброе. И бедных они жалеют, и благотворительными делами занимаются, и даже подаяния собирают. Уж я точно знаю. Но им самим это ничего не стоит. Они просто делают вид, что экономят только и всего. Если королю приспичат переправиться через реку, он возьмет десяток кораблей, не меньше. И неважно что паром рядом. Но самая большая беда — их ни за что не утихомиришь. Вечно они беспокоятся, кому передать корону. А стоит это уладить, им еще что-нибудь подавай. И всегда норовят оттяпать чью-нибудь землю. Конгресс — одно сплошное наказание, да и то с ним лучше. По крайней мере, всегда знаешь, чего от него ожидать. И можно его поменять, когда захочешь. Новый наверняка будет хуже прежнего, зато хоть какая-то перемена. А с королем такое не пройдет.